Глава седьмая. Жильблас снова случайно встречается с Фабрисио о разговоре, происшедшем между ними, и о важном совете, который Нуньес дал Сентильяне. Поэт обеих Астурий, как читатель уже мог заметить, не жаловал меня своим вниманием. Я же со своей стороны слишком был занят, чтобы его посещать.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 Мне также небезызвестно, что чтением брошюр забавляются только те, которые читают все. И тем не менее я только что испек брошюру и признаюсь тебе, что она дитя нужды. Голод, как ты знаешь, гонит волка из лесу. «Как?» — воскликнул я. «Неужели автор графа сальдани произносит такие слова?»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 и мой пенсион пошел ко всем чертям. «Весьма печально», — сказал я ему, — «но не осталось ли у тебя какой-нибудь надежды поправить это дело?» «Ни малейший», — ответил он, — «сеньор Гомес Дель Риверо такой же нищий, как и его поэт. Он конченый человек, и, говорят, никогда уже не выплывет на поверхность». «В таком случае, дружище», — заметил я, — Придется мне приискать тебе какое-нибудь место, которое утешило бы тебя в утрате пенсии. — Я освобождаю тебя от этой заботы, — ответил он. — Если бы ты даже предложил мне в канцелярии Министерства место с окладом в 3000 эскудо, я бы отказался. — Ремесло конторщика не по нутру питомцу мус. Мне необходимо наслаждение творчеством. Одним словом, я рожден, чтобы жить и умереть поэтом и выполню свое предназначение. К тому же не воображай, что мы так несчастны. Не говоря уже о том, что мы живем в полной независимости, мы беззаботные птички. Некоторые полагают, что мы частенько довольствуемся трапезой Демокрита. Но они ошибаются. Среди моих собратьев, не исключая даже авторов календарей, нет ни одного, который бы не был нахлебником в каком-нибудь хорошем доме.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 Великое множество врагов, которые все объединяются, чтобы его погубить. Он слишком рассчитывает на свою власть над королем. Монарх, говорят, уже начинает склонять свой слух к жалобам, которые до него доходят. Я поблагодарил нунисы за его предупреждение, но не обратил на оное большого внимания,